Глава двенадцатая Впрочем, это все впереди, а в настоящий момент фортуна жалилась над манией. Один из Вятчиковых охранников сообщил ей по телефону, что патрон на пару недель удалился от дел в каком-то очень уж восточном направлении. То ли Таиланд, то ли Тайвань, достоверно неизвестно. Его проводили до ВИП-зала Шереметьевского аэропорта, и он исчез, велев, во-первых, позвонить Марии Николаевне и Маше и всем передать привет. А во-вторых, передать также, что все произошедшее пройдет и быльем порастет, правда, о произошедшем охранник не способен даже предположить, может, что-нибудь на работе. А третье, что он наказал Марии Николаевне, — жить спокойно, готовить себя к материнству и, если что произойдет срочное, сообщить ему. Впрочем, он с места отдыха позвонит сам. Маня перекрестилась, положив трубку. Смотрела при этом в пустой угол. Думала, почему же у нее икон конта нет, не единый? и еще до Масиного отъезда дала матери деньги с наказом поехать в антиквариат и купить две как можно более старые, а значит, намоленные с ликом Пресвятой Девы Марии и с ликом Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа, что многоопытная мапа и совершила, впервые почувствовав несказанную и ничем не пояснимую радость притрате, если и не чудовищных, то все-таки весьма значительных денег. Она обнаружила в себе и углубленное благоразумие. Заехала в храм и попросила батюшку как бы снова осветить хоть и старые, намоленные, но все же купленные в магазине иконы, освободить их от прежних и ей незримых испытаний, напутствовать при вступлении в новый дом». Маня нарадоваться не могла отсутствию мужа, вячика или волчары, как хотите. Грешным делом она без конца возвращалась к мысли, что это вот и есть ее искомая цель — покой, деньги, свобода. Отсутствие угрозы, собственные решения, нестесненность, пусть с ожидаемым ребенком. «Муж ей просто не нужен». Его присутствие на земле, пусть даже в далеком Таиланде или Тайване, ее тяготит, это ее подсознательное желание освободиться от мешающей особи, от зудящей занозы. Она вздыхала. Отлет Массе прошел без слез. Мать организовала вип-зал, где сунула мелочевку провожавшей дежурной, и та, Сама любезность пообещала и исполнила не просто довести девочку до салона, но и усадить на место, попросив о повышенном внимании к ней стюардес. Собирая вещи в дорогу, Мася взяла в руки свою неспящую куклу. Первый раз подумала о ней не по-детски. Так и не придумала ей имя. Любопытнейшая деталь. Кукла до да кукла кукла с закрывающимися глазами. Но в том-то и дело, что глаза не закрывались. Получилось. Кукла с незакрывающимися глазами. Мася с мамой не раз трясли ее, укладывали, даже встряхивали, опустив вниз головой, но ничего не помогало. И мама плакала раньше от этого. Плакала, хотя глупо, не так ли, для разумной-то отличницы? Только уж когда Мася подросла, она призналась. Кукла сломалась, когда погиб отец Алёша. Да и купил он эту куклу, глупо, ещё не родившемуся ребёнку. Так по приметам не делают. Да и не Масе купил-то, а мальчику, который родился мёртвым. Девочка содрогнулась, это услышав. Кукла была не её. Кукла покупалась тому, Кто не захотел жить или не сумел, не стал. И вот она всю жизнь должна существовать с этой не закрывающей глаза красоткой. Зачем она ей? Она не принесет удачи и ей массе, ведь не для нее же покупалась. Выходит...